казак Семен Полей, родом из Борзны, вышел сначала на Запорожье, а оттуда с несколькими товарищами вступил в службу королевскую, прибрал себе выходцев из Молдавии и Поднестровья и засел с ними в городе Хвостове. Еще в 1688-1989 годах прислал он к мазепе с просьбой, чтобы великие государи приняли его со всеми войсковыми и жилыми хвостовскими людьми под свою державу, потому что поляки ищут его смерть На донесение об этом Гетмана из Москвы отвечали, что вследствие договора с Польшей явно нельзя принять полея, но пусть он... Со всеми людьми идет сначала в Запорожскую сечь И, побывши там несколько времени Пусть переходят в малороссийские города Проведали ли поляки о желании полея Перейти на русскую сторону Или по каким другим причинам Только они схватили его И посадили в тюрьму в Немирове А потом перевели в каменный городок И держали целую зиму Пользуясь этим, хвостов, явились двое ксензов унятов и объявили намерение обратить православную церковь, построенную полеем, в униатскую. Но казаки, несмотря на отсутствие полковника, отстояли свою церковь. Весною полей успел уйти из заключения, пришел в хвостов и прежде всего начал высылать вон из города ксензов. Те не послушались, твердили, что надобно обратить церковь в униатскую и стали брониться с Полеем. Тот рассердился и, говоря с казаками, велел отрубить головы к сензам. После этого Полей, разумеется, еще усерднее начал просить Мазепу о переводе своем в русское подданство, указывая на запустелый город Триполье в царской стороне, куда бы ему хотелось переселиться со всеми людьми а на Запорожье нельзя ему идти, потому что у людей его жены, дети и скот, да и полякам жаловаться не на что, потому что в Аллахе, которых он прибрал, люди вольные. Опираясь на это, Мазепа попросил государю позволить Полею перейти в Триполье, где он пригодится для обороны Киева и Малороссии. Из Москвы вторично отвечали — в апреле 1690 года, что нельзя принять Полея без нарушения мирного договора, пусть сначала идет на Запорожье. Полей остался в королевской стороне, но недолго нажил в покое. В 1691 году он ходил промышлять над турками под Белгород-Аккерман, возвращаясь с набега. Под Поволочью он встретил польский отряд, высланный хелмским каштеляном Яном Дружкевичем схватить его. Полей пошел на неприятелей. Но эти неприятели были русские люди. Они не захотели в угоду поляку сражаться со своими, убили начальствовавшего имя полковника-апостольца и передались Полею. После этого хвостовский полковник, целуя икону, объявил... Мазепину посланцу, что он уже никак не хочет оставаться больше в польской державе, потому что поляки дали ему себя знать. Татары уже трижды присылали к нему звать его на свою сторону, но он, кроме царского величества, никуда не мыслит. Мазепа писал к Ольву Кириллчу Нарышкину, что полея надобно... Монаршескую милостью обнадежить и жалованием потешить. А он человек явственно рыцарский, и воинских людей у него три тысячи. Ему отвечали, «Полея не принимать». Но чтобы не отпустить его к татарам, царские величества тайным обычаям посылают ему «Бархату доброго десять аршин, два сорока соболей по восемьдесят рублей сорок». В России остерегались нарушить договор с Польшею, но в Польше не остерегались заводить смуту в Малороссии, не остерегались и явно сноситься с крымским ханом об отдельном мире. В Вене также мало думали о союзнице России, только в Варшаве австрийский резидент не упускал случая внушать русскому резиденту, что царям нельзя ждать ничего доброго от поляков. Это заставило и русское правительство войти в сношение с Крымом сначала посредством Мазепы, который от себя послал сказать хану садат гирею что если он хочет мира, то пусть отправляет послов в Москву. Саддат прислал гонца с объявлением, что желает мира на прежних условиях, но в Москве... И начали войну именно для того, чтобы избавиться от этих прежних условий, избавиться от посылки разменной казны, попросту дани. В начале 1692 года в Крым поехал гонец, подьячий айтимиров с требованием уничтожения этого условия со стороны Крыма и возвращения святых мест грекам со стороны Турции. Ближние люди нового хана Сафат-Гирея, который сменил Саадата, спросили Айтемирова, «Гроб Божий когда и кому отдан? В мирное ли время у московского государства с Турским или после разрыва?» Айтемиров отвечал, что гроб Господень года с два как отдан французским монахам. «Как же...» — возразили татары, — отнять у французов за то, что французский король подал помощь султану против цесаря. — Взять у французов и отдать грекам, а французы на турок будут воевать? Тогда Москва турскому султану поможет ли? Прежде никогда с московской стороны в договоре о гробе Господня не бывало, а теперь начато об этом вновь неведомо для чего Айтемиров отвечал, что прежде об этом никогда не говорилось, потому что святые места были истори за греками. Но татарам гораздо ближе к сердцу были другие статьи. Статья о возвращении пленных с обеих сторон без выкупа и статья об уничтожении присылки разменной казны. «У нас в Крыму», — говорили татары, — московского и казацкого народа сто тысяч человек и больше, а в Москве нашего полону тысячи две или три. Как же освобождать без выкупа? Но больше всего вооружились они против статьи о разменной казне. Для чего великие государи изволили разменную казну отставить? Кто им так придумал? потому что они — государи великие, и разумных бояр при себе имеют многих, которые крымские дела знают истори. Годовую разменную казну отставляют они напрасно, потому что великие государи от этого уж не разорятся, а прежние ханы, также наши деды и отцы, государским жалованием довольствовались». А нынешний хан, чем хуже прежних ханов, и мы, чем хуже прежних ближних людей, мы знаем, что и прежде вся недружба с Москвою ставалась из-за казны. Когда, бывало, ее не пришлют, татары и пойдут на Русь воевать».